Послание к Галичу. Где ты, ленивец мой, любовник наслаждения, ужели уединение не мил тебе покой? Ужели мне с тобой лишь помощью бумаги минуты провождать и больше не видать Парнасского бродяги? На пинди мой сосед, и ты от муз укрылся, минутный домосед, с пинатами простился. Уж тёмный уголок и садик опустели, где мы под вечерок за рюмками шумели, где Комна сугощал Фрелью пирогами и пенистый бокал нам Баху подавал. Бегут за днями дни без дружеских собраний, весёлых пирований, весёлые сыны с тобой разлучены. И шумные беседы, и долгие обеды не столь оживлены, один в каморке тесной вечерней тишиной хочу мудрец любезный беседовать с тобой уж тёмна ночь объемлет брига спокойных вод мурлыча в келье дремлет спесивый старый кот пока мисс сон прилесный под сенью тихих крыл в обители безвестной меня не ус EP морфея в ожиданьи в постели я лежу и беглое посланье Без строгого старания предателю пишу. Далече той страницы, где фебовы сестрицы мне снегой вьют досуг, скажи среди столицы, чем занят ты, мой друг? Ужель приют поэте теперь среди вихря света, вдали родных полей и ближних и друзей? Ужель в театре шумном, где диуже Аполлон, Портером полуумным прославлена глушон, измученный на пятом бессмысленных стихов, ты спишь под страшным рёвом актёров и смычков. Или мудрец придворный с улыбкою притворной пред лентой цветной, поникнув головой, с вертушкой слепой знакомицы желаешь. Иль креза за столом В куплете закозном трусливо величаешь. Нет, добрый Галич мой, поклону ты не с родин. Друг мудрости прямой, правдив и благородин, он любит тишину в судьбе своей послушной. На барскую казну взирает равнодушно, рублям откупщика смеясь весёлым часом, не снимет колпака философ пред Медасом. Пускай недружен он с фортуною коварной, но вахм награждён философ благодарный, когда сей бог молодой вечернюю порой лафит и грог янтарный с улыбкой на устах в стекле ему подносит и каплю выпить просит, качаясь на ногах. Мечтанье обнимая, любовь его ведёт И дружба молодая венки ему плетёт. И счастлив он признаться на деле не в мечтах, когда минута мчатся веселье на крылах, когда друзья-поэты с утра до ночи с ним шумят, поют куплеты, пьют можжевелье разогретый, приятелям своим послания читают и трубку разжигают без рифминым лихим. А Снабжер город скучный. С друзьями соединьсь и с ними неразлучно в пустыне уживись. Беги, беги с столицы, Огалич мой сюда. Здесь розовой деницы не види никогда. Ленясь под одеялом с стебурским мудрецом мы часто за бокалом проснёмся и заснём. Смотри, тебе в награду наш Дельвик, наш поэт. несёт свою балладу и станции винограду и к лилии куплет и полон становиться твой малый тесный дом вот с милым мастриком наш песельник тащится по лестнице с гудком и все к тебе нагрянем и снова каждый день стихами прозой станем мы гнать печали тень Подруги молодые нас будут посещать. Нам жизни дни золотые не страшно расточать. Поделимся с забавой мы векомам стальным с волшебницей славой и с вакхом молодым.